Глава третья. Правила времени. Как-то на тренировке по выживанию одна из девушек-курсанток сказала мне, «Я вдруг осознала, что мне не хватает времени, чтобы всё успеть». И это не был тот цейтнот или дедлайн, который обычно испытывают городские жители. Речь шла о конкретном дефиците времени. Вот здесь и сейчас темнеет, а у человека не готово укрытие, не разведён костёр — а если и разведен, то нет достаточного запаса топлива, чтобы поддерживать огонь всю ночь. Важно осознавать, что когда вы окажетесь в экстремальной, аварийной ситуации, ход времени резко изменится. С того момента, как вы остаетесь один на один с дикой природой, ваш горизонт планирования сокращается до наступления сумерек, а самой главной задачей становится дожить до утра. Отныне сама природа будет задавать вам темп действий. В 7 часов вечера уже начинает смеркаться, а в 9 наступает полная темнота. Это означает, что к этому времени вы должны обеспечить себя как минимум костром, а в идеале и укрытием. Иначе предстоит ночь полная страданий и страха. Будете мерзнуть, мокнуть, можете подвергнуться нападению хищников и так далее. Как же быть, если вы пережили аварию или потерялись и оказались в лесу, а впереди сумерки и вам катастрофически не достает времени? Для начала давайте разберем саму проблему. Это нужно для выстраивания оптимальных алгоритмов действия. В любой аварийной ситуации есть три основные фазы предварийная, аварийная и поставарийная. Предварийная фаза представляет собой разработку планов и мер по их выполнению до того, как произошло что-то плохое. При этом изначально подразумевается, что природная среда агрессивна, а чрезвычайные ситуации весьма вероятны. В основе процесса лежат следующие действия. Понимание алгоритмов действий, то есть знать. Практическая подготовка к действиям во время чрезвычайной ситуации в природной среде, иными словами, уметь. Наличие аварийного запаса, по-другому, иметь. По сути, предаварийная фаза — возможность научиться и подготовиться. На этом этапе нельзя знать наверняка, что случится нечто экстраординарное, но можно предполагать что-то подобное, а значит, заранее принять те или иные меры. Они могут быть самые разные. Один человек отправится на курсы выживания или первой медицинской помощи, другой в дополнение к этому положит в карман спички, на всякий случай. Аварийная фаза — это всегда короткая история, Зачастую она происходит в течение мгновения и представляет собой последовательность немедленных действий, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья непосредственно в момент чрезвычайной ситуации. Я анализировал множество подобных историй и пришел к выводу, что аварийные ситуации возникают по четырем основным причинам. Это потеря ориентировки, авантюризм, переоценка своих сил и недооценка окружающей среды, Авария транспортного средства — природные явления. Рассмотрим их более подробно. Потеря ориентировки. Это ситуация, в которой человек не понимает, где находится и в каком направлении следует двигаться. Возникает вследствие когнитивного диссонанса, когда картина в голове не совпадает с реальной картиной. Ещё бывают ситуации, когда так называемый внутренний голос подсказывает человеку, куда идти. Назовём его «плохой штурман». В основе его действий лежит скрытое желание подогнать реальность под ожидания. В случае, когда человек не один, подобный вариант может показаться якобы правильным. Тут срабатывает психологическая реакция перекладывания ответственности. «Я ошибся, а ты нет», поэтому теперь ты отвечаешь за все. Авантюризм. Возникает, когда человек переоценивает собственные силы и подготовку и при этом недооценивает окружающую реальность. Как правило, авантюризм приводит к чрезвычайной ситуации. Ссылки на Колумба и прочих первооткрывателей, считавшихся в их времена авантюристами, в данном случае — не аргумент. Хотя их экспедиции и плыли в неизвестность, они всегда тщательно подготавливались. Авария транспортного средства. Весьма частая причина чрезвычайной ситуации. Причина аварии чаще всего кроется в невнимательном и неаккуратном отношении к транспортному средству. Часто сочетается с авантюризмом и природными явлениями и редко с потерей ориентировки. Природные явления прогнозируемая, но практически неуправляемая чрезвычайная ситуация, требующая быстрых и правильных решений. В ее основе чаще всего лежат метеорологические природные явления, как то резкое понижение температуры, резкое усиление ветра, пурга, ливень. Реже — катаклизмы тектонические, землетрясения и обвалы горных пород. Сюда же можно отнести лесные пожары. Порой авария может иметь одну из названных причин, иногда действуют все четыре. Главное, аварийная стадия скоротечна и конечна. Поставарийная фаза — это и есть непосредственно выживание. Она продолжается до прибытия спасателей. Разумеется, некоторые возразят, «Мы в лесу живем, из реки пьем, с тайги кормимся» и так далее. На что я всегда отвечаю? Это Невыживание — это, собственно, жизнь. Странная, непростая, но жизнь. Выживание отличается тем, что у человека остается только два варианта — спасение или смерть. Других вариантов, к сожалению, нет. Основные действия в поставарийной фазе. Контроль физического состояния как своего, так и спутников, если они есть обеспечение жизнедеятельности, подача сигналов. Цель этих действий — сохранение и поддержание физического и психического здоровья человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию в природной среде и максимальное сокращение времени на его поиски и спасения. На практике ваши действия представляют простой и понятный алгоритм. Будь спокоен, дай сигнал, жди помощь. Помните важнейшее правило времени. Если событие произошло за два часа до наступления темноты, то всякое движение должно быть прекращено. Эти два часа должны быть потрачены на спокойную заготовку дров для костра, постройку временного укрытия, разжигания огня. Вы должны встретить ночь во всеоружии, а не сидя под елкой и дрожа от холода. Занимаясь жизнеобеспечением, вы должны не только решать первостепенные задачи, но и обеспечивать задел на будущее. То есть нужно не просто разжечь костер, но и создать запас дров, достаточный для поддержания огня минимум до утра. «А сколько надо дров?» — так обычно спрашивают курсанты, готовясь к первой аварийной ночевке. Об этом скажу в главе «Про костер». Даже несмотря на стресс, ближе к полуночи вы начнете засыпать. Часа через три костер прогорит и, если не подбросить топливо, погаснет. Так что до утра будете страдать от холода. Но стоит запастись дровами и бросить их в тлеющие головешки, как костер снова оживет, и у вас будет еще три часа спокойного сна. А значит, проспите до рассвета и на следующий день будете в более-менее нормальном состоянии, как физически, так и психологически. На психологический настрой человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию в природной среде, очень сильно влияет наличие убежища, будь то построенный своими руками шалаш или найденное в тайге зимовье. Если оно есть, становится легче. А если рядом с ним еще и горит костер, человек быстро возвращается во вменяемое состояние. Ничего еще не кончилось, но на душе стало немного спокойнее. Все, что вы делаете в постоварийной ситуации, имеет единственную цель — сохранение жизни. Не надо изображать из себя героя. Берегите силы, отдыхайте чаще. Достаточно 4-5 часов отдыха в относительном комфорте и тепле, чтобы чувствовать себя работоспособным. Поэтому не ленитесь, собирайте дрова, стройте укрытия. Эти два часа обеспечат вам нормальное завтра. Подобный алгоритм действует не только летом или в хорошую погоду. Я собирал костры и строил укрытие осенью и зимой, один или с курсантами, и всегда все заканчивалось хорошо. Горел костер и была крыша над головой. Поэтому не сидим, работаем. Оглянитесь вокруг. Природа даст вам все, и топливо, и укрытие. Но помните, Времени, чтобы решить все эти задачи, у вас остается ровно до заката.